Глава девятнадцатая Всю ночь дом гудел и шуршал приготовлениями, а к утру невеста была готова. То самое белоснежное креповое платье с лазурно-золотым поясом мягко облегало её пышные формы, волосы сияли золотом, жемчужными шпильками и лазурными атласными лентами в хитрой прическе а-ля Грейс. В руках Софочка сжимала изящный букет из синих ирисов, брунеры и ландышей, И цветы дорожали, как и сама невеста. Отец повёл её к алтарю полковой церкви. Церемония была маленькой, тихой и уютной. Знакомой девушке с детства священник, мягко улыбаясь, соединил молодых приятным, чуть дребезжащим голосом, вычитывая молитвы. Хор мягко выводил: "Исай аликуй". Где-то позади среди родственников и знакомых молодожёнов Стояли младшие чины, тоже решившие заключить брак накануне очередного похода. Пахло ладаном и цветами. Розетa стояла в сизом тумане, вдыхала запах водка и флердоранжа и плакала, сама не зная почему. Ей бы радоваться за подругу, но девушка заливалась слезами, стараясь только не шуметь, чтобы не портить торжественный момент. Когда же молодых повели вокруг аналоя, Ей вдруг привиделось, что Пётр Андрианович идёт по взрытому картечью полю, и на его парадном мундире проступают чёрные пятна засохшей крови, а белое платье Софочки превратилось в погребальный саван, прикрытое белыми складками фаты. Отчаянно крестясь, молодая итальянка просила всех святых уберечь её подругу и её молодого мужа. Остаясь рядом, косились на девушку, думая, что она с таким отчаянным видом просит себе замужество. На праздничный обед семья и немногочисленные друзья молодых собрались в ресторане. Шумно праздновать не стали, выпили по бокалу шампанского, закусили икрой, а потом молодожёны уехали сразу в квартиру полковника. До отправления полка оставалось 3 дня. Разве это осталось жить в семье генерала? Эти 3 дня она не находила себе места, бродила уныло по саду, пыталась рукодельничать, читать, писать записочки Софье, всё было напрасно. Девушку мучили дурные предчувствия и страшные сны. Немного оживилась она лишь тогда, когда в дом генерала заехали её отец и брат попрощаться. Раз это обнимала брата отца и с трудом сдерживала слёзы. У неё было чёткое ощущение, что она видит их в последний раз. А следующим утром Софья Ильинична вернулась в родительский дом. Из казённой квартиры супруга её не гнали, но молодой женщине страшно было оставаться одной. Мария Александровна приняла дочь с радостью, хотя и встал вопрос: молодой, но всё же замужней даме неприлично жить в её девичьей комнате, да ещё и с незамужней девицей. Поразмыслив, генеральша приказала перенести вещи замужней дочери в гостевую спальню с широкой семейной кроватью. Туда же перенесли часть приданого, гардероб и милые сердцу безделушки Софии Леонишны. Проводив мужчин, женщины впали в странное состояние ожидания. Они вставали утром, приводили себя в порядок, совсем просто и собирались за завтраком. Поскольку мужчин в доме практически не осталось, готовили тоже просто и строго соблюдали постные дни. После еды дети шли заниматься с гувернанткой, а Мария Александровна Софья Линишная и Розетта усаживались в гостиной с рукоделием. Кто-то читал вслух, создавая фон для мыслей, в которые погружалась каждая. Рукоделие тоже было непривычное. Мария Александровна резала на бинты старые простыни, потом полосы ткани кипятили, сушили на ветерке, утяжили и сматывали в рулоны для передачи местному госпиталю. Софья и Розетта щипали корпию из тех же мягких лоскутов и обрезков, надёргивали нитки, превращая их в мягкий клубок, который доктора пропитывали лекарствами при обработке ран. Все служанки, свободные от домашних дел, садились за пряжу. Мария Александровна искренне опасалась, что поход затянется и мужчинам не обойтись будет без тёплых чулок и рукавиц. Все сидели, казалось бы, спокойно, иногда беседовали, нередко розету просили спеть, но стоило хлопнуть двери, как все вздрагивали, прерывали свои занятия и замирали испуганно с волнительным ожиданием, глядя на вход в гостиную. Ко уж, если на тихой улице, где располагались офицерские квартиры, раздавался стук копыт курьера, из всех окон высовывали диги головы в чепцах и шляпках, стремясь увидеть посыльного, чтобы впереди всех узнать новости. Так прошёл июнь. В июле Софочка упала в обморок от жары, и тогда измученная нездоровой городской атмосферой Мария Александровна внезапно решилась ехать за город, чтобы немного переждать летнюю духоту и тяжесть. Войска отступали, покинули Гродно, Вильну. К началу июля Литва была полностью в руках французской армии. Когда в сводках появился Полоцк, генерал прислал письмо. Дорогая моя Маришенька, торопливо писал генерал Мы продолжаем отступать. Короткие стычки с итальянской, французской и шведской армиями кровопролитны и бессмысленны. Прошу тебя и Софочку беречь себя. Поцелуй Александра и Николая. Мария Александровна прочитала вслух часть письма, а после ушла с ним в свою спальню и утром выглядела очень усталой, словно много плакала. Розата переживала об отце и брате, но добрый генерал Казачковский сделал в своём письме приписку о том, что её близкие здоровы и, несмотря на тяготы походной жизни, держатся бодро и весело. Между тем, дела на фронте становились всё хуже. Родственники Марии Александровны, живущие в Москве, приехали в Петербург, и дом наполнился людьми и голосами. В комнату Розаты подселили старую девушку лет 30, нервную, склочную и склонную к длинным сентенциям. Маленькая итальянка вынуждена терпела соседство, но старалась проводить время в саду или в гостиной с Софией Линишной и Марией Александровной. При хозяйке дома гостьи не смели обвинять Розету в чём-либо, зато тётушки, бабушки и дядеушки живо интересовались судьбой несчастной сиротки и доставали Розуту нравоучениями и советами немедленно выйти замуж. На фоне всего этого беспокойства Софочка снова упала в обморок и, сославшись на духоту и толчую, съехала на квартиру супруга вместе с Розеттой. Уже в скромных апартаментах полковника молодая женщина призналась подруге, что, скорее всего, она ждёт ребёнка. Для подтверждения Розетта сбегала за доктором и, выслушав утомлённого наплывом пациентов из Кулапа, Софочка погрузилась в блаженное ожидание. Вот только уже в начале августа будущую мамочку начали одолевать ягостные сны. Днём она плакала, молилась и снова плакала, а потом в один из серых дождливых дней схватила Розета за руки. Розета, я знаю, что должна ехать туда к Смоленску. Маминко меня не отпустит, но ты поедешь со мной. Маленькая итальянка с трудом державшаяся на успокоительных микстурах чуть не подпрыгнула на месте. Поеду со Филиппинышно, только надо как-то сделать так, чтобы нас не остановили. Я уже всё продумала. Супруга полковника на миг отбросила свои тревоги и задорно улыбнулась. На следующее утро Софочка приказала вынести сундуки в карету, написала маменьке записку, что уезжает к подруге в пригород, а подруге отправила посыльного с целой стопкой писем, которые они с Розетты писали всю ночь. Сонные и утомлённые дамы сели в карету и покатили к Смоленску. Их план сработал, их никто не остановил. Аккуратно выписанная поддорожная жена офицера едет в расположение полка позволяла двум женщинам довольно быстро преодолевать дорожные преграды. Их обеих словно кто-то гнал туда, к войскам. Однако за 3 дня пути до Смоленска Софье Линишни стало нехорошо, и они остановились в гостинице. Мокрые, грязные, уставшие путешественницы вдруг ощутили какой-то предел и решили провести в трактире 2 дня, чтобы вымыться, высушить одежду и отоспаться на кроватях. Проведение было к ним милосердно. Спали измученные женщины без причудств и кошмаров. А на третий день, когда кучер уже ставил сундуки на задок кареты, до них долетел ужасающий грохот. "Что это?" замерла Сонечка, рефлекторно прикрывая живот. "Так пушки полет, ваше сиятельство", ответил кучер, бывший когда-то денщиком её супруга. "Пушки?" Битва, похоже, близка, туда вам сейчас точно ехать не стоит. Давайте лучше назад вернёмся, а как затихнет, тогда уж и в расположение полка. Софья Ильинична засомневалась, было, но кучеры энергично поддержала Розетта. Сонечка, вам нервничать доктор запретил, и шум для малыша вреден. Переждём. Забравшись в карету, путешественницы стали смотреть в окно и с некоторым ужасом наблюдали поток мирного населения. То все эти люди куда? лепетала Софья, кутаясь в шаль. Известно куда? вздыхала в ответ Роза, уже видевшая что-то подобное. От войны бегут. Но как же? Разве наши войска не побеждают? кажется, именно сейчас идёт битва, утешала свою спутницу итальянка. Они добрались до другой гостиницы, но место в ней не нашлось. Ночёвка в карете и отсутствие горячей пищи довело Сонечку до слёз. Раз это утешало подругу, ворчливый кучер отправился на поиски телка дров для костра и хоть завалявшаяся курица. Пока их единственный спутник и охранник где-то ходил, к карете подошёл седенький монах в поношенной рясе и бурый камелавке. "Сударение, есть горячий суп и сухари", сказал он негромко. Мы будем вам очень благодарны, сразу сказала Розетта. Мы готовы заплатить, но здесь столько людей, нуждающихся в помощи. Монах молча передал в карету горшок с тёплой похлёбкой и мешочек с сухарями. Софья Линишна оживала с каждым глотком, да и Розетта была страшно рада первой горячей еде больше, чем за сутки. Они действительно отдали за горшок супо серебряный рубль, но манах никуда не ушёл. Он забрал опустевший горшок, тщательно вымыл его у колодца, наполнил водой и поставил на задок кареты. Скоро пришёл кучер. Ему удалось раздобыть курицу и немного зелени в каком-то затоптанном огороде. Так что расположившись у кареты, старый солдат неспешно обрабатывал птичку и рассказывал двум юным дамам, что происходит. Картечью лупят. Шума много, но хорошее укрепление сдёржит, а это вот горящие ядра летят, словно звёздочки мерцают. 2 дня женщины прожили в корете, питаясь тем, что добывали мужчины. В конце третьих суток, когда на дороге показались первые раненные, монах сказал: "Пора". Достал из своего нищенского мешка священническое облачение и медленно двинулся в сторону затихшего сражения. За ним скомандовала Софья Ильинична, и кучер послушно запряг отдохнувших лошадей и взмахнул кнутом.